Инквизитора неузнаваемо изменилось. Передо мной сидел больной, морщинистый старик на пороге небытия. Лишь черные глаза по-прежнему пылали огнем. При виде Хельги он в миг преобразился. Протянул к ней руки, и она, нагнувшись, коснулась щекой его щеки. Трясущимися пальцами больной с непередаваемой нежностью погладил ее волосы. В эту минуту он был похож на влюбленного юношу, впервые прикасающегося к предмету своей любви. «Вернулась?» – прошептал он. «С божьей помощью!» – с улыбкой ответила она. «Все прошло без осложнений». «Как видишь». Словно в подтверждение своих слов, Хельга кивком головы указала на меня. Он рассмеялся и показал рукой на телевизор. «Санта в бешенстве! Грозится повесить тебя на первом столбе! Луис Моралис тоже не истовствует. Он считает, что мы губим его планы». По обе стороны коляски свисали костыли. Из-под пледа выглядывали два огромных башмака, из тех, что носят только на деревянных протезах. «Как ты?» — спросила Хельга. «С божьей помощью! Когда ты рядом, мне всегда хорошо!» Он снова негромко рассмеялся, и мне почему-то стало жаль этого коллегу, который даже на пороге смерти не переставал любить. «Садитесь!» — он показал на койку. «Тут у нас особых удобств нет» все блага будут в раю». «Какие новости?» – спросила Хильга. «Много и самых разных. Энерган продолжает поступать во все уголки страны, даже в пограничные районы оттуда к нашим соседям. Его даже сбрасывают с военных самолетов. Ничего не скажешь, у маипана прекрасно организованная сеть единомышленников, главным образом среди индейцев». «Командору удалось схватить человек тридцать, как говорится, на месте преступления, когда они развозили энерган. Ни один из них не заговорил. Умирают, но молчат. Да, братья и сестры умирают молча. Смерть силы командора!» Он задумался на миг, и потом повторил. «Смерть сильнее! Всесильная, милосердная смерть!» «Ваш белый орел, брат Искаров, весьма умен и проницателен, если сумел сделать ее своим верным союзником. К сожалению, ни он сам, ни его близкие не предвидели всех последствий своей новой акции, недооценили силы и возможности противника, прежде всего союзнического пакта. Союзники не допустят посягательства на устои существующего политического режима, «Вы верно знаете, что час назад они открыто пригрозили высадить десант? Генералы совещаются!» Он сморщился от боли и умолк. На лбу выступила испарина. Хельга схватила шприц, набрала в него голубоватой жидкости и вонзила иглу ему в руку. Через несколько секунд боль отпустила, дыхание выровнялось, но глаза помутнели. Эль-капитан с благодарной нежностью посмотрел на Хельгу попытался продолжить свой рассказ, но сказывалось действие наркоза. Голос звучал уже по-другому. «Командор сплачивает вокруг себя пошествующих молодчиков. Готовится нанести удар, убежден, он хочет убрать Макхарриса и князя и воспользоваться присутствием союзников, захватить власть в свои руки. Так что пан, избрал для своей мести самый неподходящий момент». Упрек явно адресовался мне, но что я мог на это ответить? Только спросил. Оперировал профессор Моралес сына Макхариса. «Да, и кажется успешно. Во всяком случае, пока». Эль-капитан скривил рот в язвительной гримассе, отчего лицо приняло жесткое выражение. «Убежденный гуманист спасает наследника величайшего преступника в стране. Каков парадокс?» а спасенный отпрыск станет таким же хищником, как папаша, даже может быть почище, и глазом не моргнув уничтожит своего спасителя вместе с его пресловутой федерацией. Нет, человечество никогда не поумнеет. Динамит — вот решение, только динамит и смерть. Единственное, что страшит обыкновенного человека, это смерть, хотя она сопутствует ему со дня рождения и логически завершает жизнь. «Попомните мои слова, только страх перед смертью приведет человечество к спасительному берегу свободы. Динамит избавляет общество от больных клеток, он одинаково надежно убирает со сцены полицейских и демагогов-политиков, тупиц генералов и их нычущих либералов». Эль-Капитан все больше впадал в кликушечный тон, столь характерный для проповедников квакеров, из чьих рядов он вышел. «Но саму систему одним динамитом не уничтожишь», — вело возразил я. «Система? Система — это организм, состоящий из отдельных клеток. Уничтожь клетки, и погибнет весь организм». Признаться, столь дешевые философские сентенции в устах бывшего университетского профессора и проповедника меня удивили. Но я заинтригованный слушал, не спуская с него глаз. «На смерть однажды осознанная как необходимость — перестает страшить. Напротив, она превращается в мощнейшее оружие. Оно, как ни одно другое, способно воздействовать на массы. Нет человека сильнее, чем тот, кто воспринимает смерть как неизбежность и готов в любую минуту кинуться ей навстречу. Этим Homo sapiens главным образом и отличается от животного. Впрочем, скоро вы получите возможность убедиться в этом собственными глазами». В течение всей этой проповеди Хельга тихонько гладила его руки, что, по-видимому, благотворно действовало на калеку. Но меня не оставляло чувства, что насколько он искренен в своей любви, настолько она фальшивые ласки ее притворны. «Пробил, наконец, час, когда с помощью Божьей в игру следует вступить и нам», — подытожил эль-капитан. «Ну, при чем здесь я? Чем я могу быть вам полезен? Скоро поймете». Но времени для объяснений нет, дорога каждая минута, поэтому я предпочитаю сразу показать вам, чем мы занимаемся. Сестра Хельга, будь добра. Она послушно выкатила коляску из палатки. Дуг Касиди и я пошли следом. Дуг не переставал мило улыбаться, по пути осторожно извлек из кармана неизменную флягу, основательно к ней приложился и протянул мне. Я решительно отказался. Мы шли извилистой, утоптанной тропой, вероятно, специально проложенной для инвалидной коляски эль-капитана. По обеим сторонам теснились поросшие мхом скалы. Все громче и громче доносились до нас чьи-то голоса, выстрелы, взрывы. Мы остановились на узкой каменистой террасе, откуда открывался вид на небольшую котловину. Здесь тоже возвышался огромный, грубо сколоченный крест с двумя перекладинами, видный на всю округу. У подножия креста стоял динамитероз — На нем были грубые башмаки, брюки-гольф и черный свитер. На груди слева вышит крест с двумя перекладинами. Никаких нашивок или знаков различия. Но потому, как он наблюдал за проходившими внизу учениями и время от времени бросал в микрофон короткие команды, я понял, что это офицер. Не прерывая наблюдений, он поздоровался с нами кивком головы. Котловина, очевидно, представляла собой учебный плац со сложной системой естественных и искусственных преград. В учениях принимали участие человек сто. Они ползком пробирались по переброшенным через ямы бревнам, карабкались по отвесным скалам, спускались по канатам, прыгали через рвы, прокладывали дорогу сквозь колючую проволоку, стреляли в чучело, метали гранаты. Особенно впечатляла деревянная парашютная вышка, откуда люди прыгали в пропасть. Эль-капитан приложил к глазам бинокль и долго наблюдал за ходом учений. Потом с довольным видом протянул бинокль мне. Я взглянул. Динамиты росы в большинстве мужчины были все как на подбор молодые. Они действовали с усердием и отвагой, по лицам, ручейками стекал пот, а всмотревшись внимательно в тех, кто находился поближе, я заметил у них в глазах лихорадочный блеск, возможно, следствие внутренней экзальтации, возможно, алкоголя или наркотиков. У каждого за поясом по четыре гранаты, грудь крест-накрест перехвачена, как патронташами, продолговатыми, плотно набитыми мешочками». «Заметьте», — сказал эль-капитан, — «они тренируются в полном боевом снаряжении». «А что это у них на груди?» — спросил я. Он скинул брови. «Разве вы не знаете, как мы называем себя?» «Неужели динамит?» Дружный взрыв хохота был мне ответом. «Динамитом мы пользовались несколько лет назад, когда только начинали свою деятельность. И хотя мы по-прежнему называемся «динамиторосами», «Взрывчатка в наших мешках куда мощнее, чем добрый старый динамит, изобретенный некогда Нобелем. Его изготавливают наши друзья на военных заводах князя. Но ведь при взрыве погибнут люди!» «Раз иного выхода нет!» — невозмутимо проговорил эль-капитан. «Я похолодел. Выходит, люди там внизу были смертниками, добровольными самоубийцами». Мне вспомнились японские летчики «Камикадзе» времен Второй мировой войны, которые, как я читал, таранили вражеские военные корабли и взлетали на воздух вместе с ними. Неужели еще существуют на свете подобные безумцы? «Правильно ли я вас понял, что по вашему приказу они беспрекословно идут на смерть?» Эль-капитан улыбнулся безумной улыбкой фанатика, потянулся к микрофону, видимо, собираясь отдать распоряжение, но передумал и передал микрофон Хельге. Покажи нашему гостю сестра, как мы умеем умирать. Она понимающе кивнула, поднесла микрофон к губам и, не вынимая мундштука изо рта, негромко сказала: «Брат, 47. Динамики многократно усилили ее слова и разнесли по котловине. На парашютной вышке появился человек. Я направил на него бинокль. На площадке замер юноша, почти мальчик с нежным по девичьи красивым лицом. Четыре гранаты за поясом, мешки со взрывчаткой крест-накрест на груди. Он повернулся к нам, ожидая приказаний. Рыжая Хельга снова поднесла микрофон к губам. «Брат 47, семь, с помощью Божьей прямым ударом в сердце деспота!» Юноша пристегнул к плечам ремни парашюта, что-то негромко крикнул и прыгнул в пропасть. Парашют раскрылся, и вскоре юноша оказался на дне. Мгновенно скинул ремни и устремился к скалам. Залег неподалеку и одну за другой швырнул гранаты. Раздался взрыв, не причинивший, однако, больших повреждений. Тогда юноша выпрямился, осенил себя крестом и с тем же воинственным кличем, что и прежде, бросился на скалу. От гранитной стены полетели камни, а когда осела поднятая взрывом пыль, я увидел разбросанные по сторонам куски человеческого тела. Все, что осталось от юноши. В глазах у меня потемнело, к горлу подступила тошнота, мне стало дурно. Рыжая Хельга насмешливо смотрела на меня. «Вернемся», — сказала она. «У нашего гостя слабые нервы». Когда мы вернулись в палатку Эль Капитана, она презрительно сунула мне в рот таблетку форсалина. Только Дуг Касиди сочувственно смотрел на меня. Видимо, страшная картина, свидетелями которой мы стали, была не для слабых нервов. Чтобы подкрепить свой дух, он прибег к испытанному средству и отпил из заветной фляги. Глава восьмая. Наведение мостов. Стемнело. Палатки стало еще мрачнее. Я молчал, подавленной смертью молодого динамитороса. В своем углу эль-капитан негромко стонал от боли. Дух зажег слабую электрическую лампочку. «Пользуемся энерганом», — не без иронии сказала Хельга и включила телевизор. «Любопытно, что нас говорят в мире» мир, казалось, только о нас и говорил. На все лады обсуждалось мое похищение. Эта новость на какое-то время заслонила даже угрозу союзников. Интерес к моей персоне подогревался еще и тем, что после удачной операции, которую Моралис сделал сыну Макхариса, профессор рассказал журналистам, с какой миссией меня послали в темплу Он особенно подчеркивал, что речь идет об использовании энергана в мирных целях. В свою очередь, командор вещал направо и налево о преступной, как он выразился, акции динамитеросов, которая помешала нормализации положения в стране и тем самым уходу союзнического флота. Весь экран заполнил гигантский авианосец с готовыми к вылету бомбардировщиками. Новый кадр. Вот уже перед нами демонстрации грозных военных кораблей, способных в считанные часы превратить Веспучию в пепелище. Вслед за тем заявление главнокомандующего — Флоты и самолеты союзников находятся здесь лишь для устрашения врагов пакта, стремящихся под прикрытием Энергана вызвать в стране смуту. Кельга выключила телевизор. Эль-Капитан сказал. «Да, пора вмешаться. Пока не поздно». Лицо его перекосило гримаса боли. Кельга поспешила сделать ему укол наркотика. Вероятно, только это поддерживало силы больного. Минуту спустя он снова был в состоянии говорить но, как и после первого укола, глаза у него помутнели, а голос потерял выразительность. «Необходимо! Необходимо как можно скорее встретиться с главой Эль-Темпло, договориться о совместной стратегии и тактике. Надо объединить наши силы против тирании иностранных завоевателей. А проводите нас в Эль-Темпло вы, брат Искров, с помощью Божией. Чтоб не расхохотаться, я до крови прикусил губу. Они выжидательно смотрели на меня, а я мысленно спрашивал себя, за что судьба взвалила на мои плечи такую непосильную ношу. В зеленых глазах Хельгии читалась откровенная насмешка. Точно так она смотрела на меня после взрыва. И эти фанатики вообразили, будто сотня самоубийц-динамитеросов способна нанести удар союзническому флоту. Глупцы. Или сумасшедшие, если не провокаторы. «Таких людей нельзя подпускать к Эль-Темплу». «И уж кто-кто, а я не возьму на себя такую ответственность». «Послушайте», — сказал я, семь суток меня держали в конкисте, и все это время командор добивался, чтобы я указал ему дорогу в Эль-Темплу. Взгляните на меня. На моем лице еще не стерлись следы любезного обращения командора. Я не знаю, в самом деле, не знаю, где находится Эль-Темплу. Поверьте, я говорю правду». «Мы верим вам». — быстро ответил эль-капитан. — Но вы можете устроить нам встречу с ними. — Вы можете сделать это и сами. Вызовите эль-темплу по радио. Вас услышат. — Нас услышат не только они, но и наши враги, — возразил он. Резонный ответ. Рыжая Хельга поднесла огонь к мудштуку, глубоко затянулась и как бы невзначай бронила. А почему бы вам их не вызвать? По номеру 777722, прямо отсюда. Я, как завороженный, следил за голубыми кольцами душистого дыма. «Так вы знаете этот номер?» Мои слова прозвучали скорее констатацией, чем вопросом. «У нас везде свои люди, в конкисте тоже». И она повернула диск радиофона. Ответ, усиленный динамикой, прозвучал почти мгновенно. «Энерган компани слушает». У меня бешено застучало сердце. Я узнал голос Агвиллы, прерываемый плеском волн. «Говорит штаб динаминторосов, у радиофона рыжая Хельга». «Какая честь!» — долетело к нам веселое восклицание. «А с кем я говорю?» — не без кокетства спросила Хельга. «С Агвиллой Маепаном. «С тем очаровательным мульчуганом из Камповерде». «Так вам удалось посмотреть мой фильм?» Агвилла был явно польщен. Самолюбие кинооператора взяло вверх над осторожностью. «У нас есть видеозапись, мы уже трижды показывали ее всем братьям». «Необыкновенный фильм. По нашему мнению, вы слишком либеральны к Макхарису, Он заслуживает более сурового возмездия». Ответом Хельги было молчание. К плеску волн добавилось урчание мотора. Когда же Агвило снова заговорил, в его голосе уже не было шутливых интонаций. Сеньорита Хельга, называйте меня сестрой». «Сестра Хельга, Теодора Искров, у вас?» «Да, рядом со мной. Где же ему еще быть? Он хочет сообщить вам нечто очень важное. С этими словами она передала мне трубку. Что оставалось делать? «Здравствуйте, Агвила!» С замиранием сердца прошептал я. «Привет, Тедди!» Впервые он обратился ко мне по имени. «Давно ждем от вас весточки. Как дела?» «Пока держусь. Вы здоровы?» «Здоров. Мы ждали вас в тупаку». «Так и полагалось, но меня привезли сюда, против моей воли. Хотя здешние хозяева проявляют ко мне похвальную заботливость». Это в порядке вещей, Тедди. Прежде всего, разрешите вас поблагодарить за все, что вы для нас делаете. Мы следили за пресс-конференцией. Вы были выше всяких похвал. Вы более не марионетка в чужих руках. Скорее, вас можно назвать кукловодом. Меня захлестнула горячая волна радости. Больше похвалы я еще никогда не получал. «Кажется, немного научился отличать людей от кукол», — сказал я и добавил. «Благодаря вам!» Он негромко засмеялся. «В таком случае расскажите, что с собой представляют люди, среди которых вы сейчас находитесь. Эль-Капитан, Рыжая, сеньорита, кто еще?» Я ответил не сразу. Взглянул на измученное, испитое, но по-своему вдохновенное лицо Эль-Капитана, на толстощекова, Дуга Кассиди, на улыбающуюся красавицу с сигаретой во рту. «В самом деле, кто они такие? Фанатики, сумасшедшие, провокаторы». «Или передо мной действительно какая-то новая порода людей, солдаты свободы, как они себя называют?» Они тоже молчали, ожидая, что я отвечу. «Трудно однозначно сказать, Агвилла!» Наконец произнес я, и это было правдой. «Но, по-моему, в некоторых отношениях вы с ними схожи». И это тоже было верно, абсолютно, в отношении Агвиллы и Эль-Капитана. Не имея ничего общего, ни во внешнем облике, ни в характере, ни в интеллекте, они вместе с тем обладали чертами, которые их роднили — Фанатизмом пророков, железной волей лидеров, способностью страстно любить и столь же страстно ненавидеть. С какой целью вас похитили? немного помолчав, спросила Гвилла. Чтобы я помог им встретиться с вами, что это им даст, хотят выработать общие меры борьбы против Макхариса, командора и союзников, весьма соблазнительная перспектива. А если невзирая на соблазн мы все же не согласимся навстречу. Рыжая Хельга вырвала трубку у меня из рук. «Агвилла, брат, не тревожьте за своего друга, мы не собираемся причинить ему неприятности, мы расправляемся только с тиранами. Прошу вас, согласитесь навстречу. Кстати, тогда-то мы и передадим вам Теодора Искрова из рук в руки, живого и невредимого». Я представил себе, как Агвилла, прежде чем ответить на этот замаскированный шантаж, советуется с отцом и братом. Я почти явственно видел, как доктор Мояпан скептически качает головой, а Анди пытается его уговорить. Я даже мог бы поклясться, что слышу его слова. Почему бы не выяснить толком, чего хотят эти сумасшедшие? К тому же, Тедди их заложник, вы же слышали, они передадут его только при встрече. Неужели оставить его в руках террористов? Мои мысли прервал голос Агвиллы. «Будь по-вашему, рыжая Хильга. Тедди, вы слышите меня?» «Слышу». «Можете вы завтра на заре быть на том шоссе, по которому вы ехали прошлый раз после встречи с Эльгранде? Вы понимаете, о чем идет речь?» «Конечно!» Он имел в виду дорогу, что вела в Пуэбло-Эль-Сол. «Где именно?» «Наверху!» Я обернулся к Эль-Капитану. Тот, в свою очередь, вопросительно взглянул на Хельгу. Она кивнула. «Договорились!» — сказал я. То будет с вами?» Эль-Капитан кивком головы показал на Хельгу я ответил. «Рыжая Хельга». «Только без динамита», — засмеялся Агвилла. «Она опаснее динамита». «Как-нибудь справимся. Не забудьте, у нас есть Энерген. До встречи». Что-то щелкнуло, в трубке замолчали. «Вот и прекрасно», — сказал капитан «Благодарю вас, Искров. А теперь ужинать. Насколько я понимаю, по милости брата Кассиди, «Вам в самолете пообедать не удалось. Хельга, милая, распорядись!» За ужином Хельга сидела рядом со мной и была самообаяние. Ее присутствие помешало мне толком есть и следить за философскими разглагольствованиями Эль Капитана по поводу диктатуры, терроризма и страха в современном обществе. Я долго не мог заснуть. В три утра дуг Касиди вырвал меня из кошмарных сновидений. Кромешной тьме мы побрели к площадке, где уже урчал вертолет. Там нас ждала рыжая Хельга. Узкие черные брюки и черный свитер с вышитым крестом на левой стороне груди выгодно подчеркивали статность ее фигуры. В тусклом свете звезд она казалась такой таинственной, прекрасной, что у меня перехватило дыхание. Мы поднялись в воздух. Часть пятая. Песня. Глава первая. Встреча на восходе солнца. Вертолет высадил нас на поляне возле шоссе и тут же взмыл в воздух. Первые предвестники зари уже осветили горизонт, и я понемногу стал узнавать местность. Несмотря на туман, наползавший из леса, мы находились неподалеку от платы Теоктан. Несколько недель назад я проезжал здесь, направляясь в пуэбло эль Сол. Тихо. Лишь на дне высохшей речушки глухо стрекотали насекомые. Хельга чиркнула спичкой. «Погасите», — сказал я, — «огонек сигареты виден издалека». «Да-да, конечно, я не сообразила», — шепнула она, сминая сигарету. «Может быть, лучше надеть маски?» Мы так и сделали, после чего медленно двинулись вверх по дороге, не произнося ни слова. Сквозь завесу стайфли разовела небо. Идти пришлось недолго, вскоре со стороны плата показались огни. На встрече на небольшой скорости двигалась машина. Мы спрятались за разбитым молнией деревом. Машина приближалась. Я узнал оранжевый пикап Агвиллы. Вышел на дорогу и вскинул руки. Машина остановилась. За рулем сидела Агвилла в вязаном понче на голове сомбрера без маски. — Не подвезете? — шутливо спросил я. — Смотря, сколько заплатите. — Тон он мне ответил он. «Символический доллар», — сказал я, сняв маску. Он засмеялся. «Маловато. Вот если бы миллиардов двадцать. Ну да так и быть. Не оставлять же вас посреди дороги. Садитесь». Я подал знак Хельге. Она вынырнула из темноты. Фигурка, как у античной статуи, но на лице уродливый резиновый хобот. Символ современной цивилизации. «Доброе утро», — она протянула руку. «Доброе утро, рыжеволосая». Отозвался Агвилла и втащил ее в машину, усадив рядом с собой. Не выпуская его руки, Хельга сквозь круглые стекла маски внимательно вглядывалась в лицо Агвилы. А вы совсем на него не похожи? чуть погодя, сказала она. На кого? На того мальчика, которого я знаю по фильму. А ребенком вы были интереснее. Он улыбнулся. Я сел сзади. Агвилла тут же включил зажигание. На коленях у него лежал автомат. Наденьте маску, Тедди сказал он. «А как же вы?» «Не выношу масок, задыхаюсь». Он резким движением свернул налево, и машина въехала на узкую горную дорогу. Сухие ветки застучали по крыше, рессоры под нами стонали, Стайфли становился все гуще, от едкого воздуха першило в горле. Пришлось надеть маску. Некоторое время мы ехали молча, потом Агвила задумчиво произнес. «Дети всегда привлекательнее взрослых. Чище душой». Он был явно задет замечанием Хельги. из под маски долетел негромкий смешок. «Ну, не скажите. Впрочем, не знаю, может быть, вы и правы, мне трудно судить. У меня никогда не было детей». Мне показалось, что при этих словах голос ее дрогнул, и вся она как-то сникла. Снова наступило молчание. По крайней мере, минут тридцать мы убийственно медленно ползли по лесу, пока не оказались на западном краю плата Лес кончился, туман расселся, и мы увидели впереди невысокий холм. Агвилла остановил машину на опушке и повел нас на вершину, где среди беспорядочного нагромождения камней виднелась неглубокая яма. Перед нами раскинулась величественная панорама. С востока ее обрамляли суровые белые скалистые горы, на западе — монументальная махина Эль-Вулкана. Небо разовело. Сняв шляпу, Агвилла привалился спиной к отвесной скале — На его лице заплясали пурпурные отблески, и от этого оно стало красивым какой-то неземной красотой. «Люблю встречать здесь восход», — сказал он. Неожиданно вершины гор запылали. Из-за них выплыл солнечный диск, и точно расколовшийся на куски бриллиант взметнул к небосводу мириады искр. Я снял маску и вздохнул полной грудью. Моему примеру последовала и Хельга». И, как в сказке, из-под безобразной резиновой морды выглянуло прекрасное женское лицо. Осыпанное золотом солнечных лучей, рыжие волосы сверкали, зеленые глаза стали бездонными, полураскрытые губы трепетно вдыхали горный воздух. Я не мог отвести от нее глаз. А когда перевел взгляд на Агвиллу, то увидел, что он стоит потрясенный, не способный ни проронить ни слова. Так, наверное, стоял сказочный принц перед прекрасной царевной, освободившейся от власти злых чер. Любовь с первого взгляда? Нет, скорее, извечная победа женщины над мужчиной. В моей памяти всплыли слова, сказанные Агвилой в пещере Эль-Темпло. «Женщины меня не интересуют». А про любовь я читал в романах. Удивительно смешная шутка. Сейчас это уже вряд ли казалось ему смешным». И женщина, видимо, отлично понимала его смятение, потому что не меняла позы под ласковыми лучами солнца и позволяла ветру играть огненными волосами. Когда напряженное молчание стало невыносимым, она чуть подтянулась, затем вынула из кармана золотой мундштук и невинным голосом спросила. «У вас нет огонька?» «Забыла зажигалку в лагере». Этот прозаический вопрос вывел гвилу из оцепенения. Он принялся шарить в карманах, вынул спичечный коробок, но сумел справиться лишь с четвертой по счету спичкой. Когда он подносил огонь, руки его дрожали. «Агвилла», — улыбаясь, сказала Хельга, — «хотите чисто женский совет?» Он кивнул. «Не носите сомбрера, у вас такая красивая голова». И слегка провела рукой по его волосам. Ее прикосновение подействовало на него, как удар тока. Он вздрогнул, покраснел, не нашелся, что сказать. Я спрашивал себя, что это?» Банальный прием многоопытной кокетки или неудержимый порыв, влечение, которое Гвилла вызывал в каждом. Хотите закурить, предложила она, табак настоящий. Спасибо, я не курю, заикаясь, ответил он. Она глубоко затянулась, потом с улыбкой, обнажившей красивые крупные зубы, сказала: Отшельник, и, наверное, не пьете тоже, но хоть любите, он поспешно прервал ее. Нам не следует задерживаться здесь дольше. «Вскоре прилетят самолеты-разведчики». «Да-да, я тоже тороплюсь. Время дорого. Морская пехота союзников в любой момент может высадиться, да и эль-капитан с нетерпением ждет моего возвращения». «Сейчас, сейчас», — засуетился Агвилла, явно зная, как поступить. Я не верил своим глазам. Неужели передо мной бесстрашный белый орел, последний вождь племени Талтеков, человек, который дал миру энерган, сумел разрушить империю альбатроса и потрясти устои современного мира? Сейчас он был похож на молодого человека, знавшего о любви только понаслышке, каким счастливым он выглядел! Точно школьник, впервые осмелившийся поцеловать свою избранницу, а избранница курила и нетерпеливо постукивала стройной ножкой. Гвилла побежал к оставленной в лесу машине, вынул из кабины автомат, вернулся, снова сбежал вниз, принес портативный передатчик и зашептал микрофон. «Анди?» «Да, это я. Мы спускаемся. Нет, не по стене. Наши гости это не под силам. Прямо, «Хорошо. Хорошо, я понял». Рыжая Хельга внимательно прислушивалась к разговору. Стараясь не упустить ни слова, она даже забыла о сигарете. «Отец?» «Пустяки, успокой его». Ведь не все такие. Гвилла осекся, стрельнул взглядом в Хельгу, виновато улыбнулся ей и решительно произнес: "Анди, не учи меня, я знаю, что делаю. Да-да, не волнуйся, приму все необходимые меры." Когда он отошел от передатчика, вид у него был озабоченный и раздраженный. Он еще раз побежал к машине, вынул что-то из под сиденья и вернулся с пластмассовой фляжкой и пузырьком с таблетками. Сожалею, но вам придется согласиться на небольшую процедуру. «Искров уже с ней знаком». Он высыпал на ладонь две коричневые таблетки и со смущенным видом протянул Хельге. «Проглотите, пожалуйста». «Снотворная?» — насмешливо спросила она. «Совершенно безвредная. Через полчаса вы снова будете бодры и свежий. «Не доверяете?» — Хельга сокрушенно покачала головой. «А я готова пожертвовать жизнью ради вас». «Уверяю вас, сеньорита». А Гвилла был просто сжалок. Меня так и подмывало схватить его за плечи и встряхнуть хорошенько, чтобы привести в чувство. А Хельгу отправить обратно к этим сумасшедшим, которые, точно бараны, бросаются на каменную стену с взрывчаткой на груди. Однако я не сделал ни того, ни другого. А Хельга, напустив на себя смиренный вид, сказала. «Хорошо, будь по-вашему, но помните только из чувства доверия и симпатии к вам». И проглотила таблетки, запив их водой из фляги потом села на землю, прислонилась к камню и почти тут же заснула. «Помогите перенести ее», — обратился ко мне Агвилла. Но когда я хотел взять ее за плечи, он отстранил меня, сунул мне передатчик, автомат, флягу, а сам поднял на руки Хельгу. Он ступал осторожно, не сводя глаз с ее застывшего лица. Не более десятка шагов отделяли нас от неглубокой ямы на вершине холма. Там он опустил на земь свою драгоценную ношу, Поправил ее распавшиеся волосы и обернулся ко мне. «Теперь ваша очередь, Тедди. Надеюсь, вы-то хоть не в обиде?» «Нет, я же понимаю, что нельзя иначе. Сейчас не до обид. Слишком велика ставка в начатой игре». Я проглотил таблетки, запив их минеральной водой «Эль-Вулкан». Голова мгновенно пошла кругом, веки налились свинцом. Я опустился на землю рядом с Хельгой. Но прежде чем исчез над головой дневной свет... Я успел заметить, а может, это только померещилось, как Агвилла наклоняется к спящей женщине, проводит руками по ее телу и робко целует. Затем наступила полная тьма. Я проснулся первым. Хельга со мной рядом еще спала. Мы находились в одной из пещер Эль-Темпло. Она была почти пуста, только в глубине виднелось несколько знакомых ящиков с энерганом. Агвилла брызнул в лицо Хельги водой. Она открыла глаза, испуганно вздрогнула — Машинально ощупала карманы брюк и вскочила на ноги. А Гвила нежно взяла ее руку в свою. «Не бойтесь, я здесь». Она потерла виски, поправила волосы и кокетливо улыбнулась. «Я, наверное, выгляжу настоящей страхолюдиной». Ну и самообладание было у этой женщины. «Надо привести себя в порядок, нельзя же в таком виде показываться новым друзьям. Где мы находимся?» «Еще немного, и мы придем на место», — уклончиво ответила Гвилла. Она привычным жестом вынула из кармана Мунштука. Гвила остановил ее. Здесь не курит. Она скользнула взглядом по ящикам. Ах да, понимаю. Вы в состоянии идти? Думаю, что да. Какое удивительное у вас снотворное. После сна оно действует возбуждающе. Гвилла коснулся ладонью левого угла железной двери. Она отворилась, и мы пошли по уже знакомому мне подземному ходу. Над головами низкие своды, под ногами мутные ручьи. Возле пирамиды нас ожидали Доминго Маяпан и Анди. Они стояли внизу у лестницы, холодно рассматривая приближающуюся женщину. Глава вторая. Отец, сыновья и гости. «Отец», — сказала Гвилла, — «это Хельга, посол Динамита Россов, Наша союзница и...» — он поколебался, но добавил. «И друг». Доктор Мэйпан сердечно по-отцовски обнял меня и только затем пожал руку гости. Анди хлопнул меня по плечу, что было красноречивей любого дружеского приветствия, и несколько растерянно уставился на Хельгу. Очевидно, ни один мужчина не мог остаться равнодушным к ее красоте. «Вы, наверное, чертовски проголодались!» — воскликнул он, думаю, скорее для того, чтобы скрыть свое замешательство. «Я приготовил завтрак талтекских властителей!» Крутая маисовая каша с маслом, ну и натуральный кофе. — Мне бы хотелось помыться, — капризным тоном сказала Хельга. — Сию минуту, сеньорита, я покажу вам вашу комнату. Конечно, особого уюта вы не найдете. Увы, здесь еще ни разу не ступала нога женщины. Анди галантно подал ей руку и провел к жилым помещениям, после чего вернулся, и мы вчетвером направились в столовую. Здесь от любезного тона, каким Анди говорил с Хельгой, не осталось и следа. Зачем ты ее сюда приволок? резко спросил он. На моей памяти он впервые обращался к брату так агрессивно. Затем, что не намерены раскатывать по теоктану на машине. Не менее резко ответила Гвилла. Ищейки Командора ищут по всей округе. У нас достаточно тайников наверху. По-твоему, следовало возить ее по нашим базам. А привозить сюда, разумно? «Здесь у нас самое надежное убежище. Кроме того, я принял все меры предосторожности». «Разве дело только в этом?» — возмутился Анди. «Нам вообще сейчас не до нее. Два десятка лет мы ждали этих минут. Мы обязаны сосредоточить все внимание на них и только на них. Разве есть у нас возможность караулить или нянчиться с этой рыжеволосой фурией?» Был ли Агвила задет его словами? «Вероятно, потому что ответ его прозвучал язвительно». «Это, как ты изволил выразиться, фурия, не нуждается в караульных. А нянька, она сама может быть при тебе и таких молокососах, как ты». Анди усмехнулся. «Не отказался бы от такой нянюшки. Глядишь, побаюкала бы, на коленях приласкала бы». А Гвила бросил на него сердитый взгляд. Братья сидели друг против друга, готовые схватиться. Наконец старший просадил сквозь зубы. «Разреши напомнить, что именно ты настаивал на ее приглашении». «Лидер влиятельного общественного течения. Так, кажется, ты говорил». «Ладно, оставим этот бесплодный спор. Она здесь и точка. Ты хоть обыскал ее?» Гвилов вспыхнул. «Обыскал. У нее нет с собой пулемета. Она не прячет ни динамита, ни ножа, ни даже пилочки для ногтей». «Значит, я не ошибся. Там, возле подъемника, доставившего нас в подземелье, он обыскал ее с головы до ног, ну а поцелуя умолчал». Во время резкого неприятного диалога братьев доктор Моипан не сводился с Агвиллы глаз. Заметив предательский румянец и дрожь в голосе, он помрачнел. «Агвилла, сын мой», — сказал он. «Вот что мы сделаем. Выслушаем нашу гостью и немедленно вернем наверх». Лицо Агвиллы побагровело, краска залила шею и уши. В эту минуту он был смешон и жалок. «Как она рассудит сама», — пробормотал он. «Возможно, ей надо отдохнуть всю ночь в дороге, верно, Искров?» Он искал у меня поддержки. «Все-таки женщина». «Которая взрывает танкеры сотнями людей на борту». Со злостью докончил Анди. «Она не убийца», — горячо возразил Гвилла. «Рука не мезиды, как и мы». Младший брат покровительственным жестом положил руку на его плечо и заглянул в глаза. «Лож не влюбился ли белый орел в рыжеволосую красавицу?» Гвилла грубо стряхнул его руку. «Оставь меня в покое». «Ты обязан ответить». «Нет, это касается только меня». «Нет, Агвила, не только тебя. Во всяком случае, пока и здесь. Ты помнишь нашу клятву, все силы Энергану, всю жизнь отмщению. Вот когда мы добьемся своего, я первый с удовольствием спрешу на твоей свадьбе. Мне уже давно хочется стать дядюшкой». Последние слова и вовсе вывели Агвилу из равновесия. «Ты разве не понимаешь, что она явилась предложить нам сотрудничество?» «Динаметеросы — мощная организация, их поддержка может оказаться решающей. Тедди, ты был у них!» За он обратился ко мне на «ты» впервые за время нашего знакомства. «Ты же был там, кое-что видел, разговаривал с эль-капитаном, рассказывай!» Я рассказал обо всем — о тайных аэродромах, о лагерях в горах, об эль-капитане, коллеге и наркомане — Не забыла учения в котловине, прыжки с парашютом несчастного юношу, который по первому же приказу без колебаний расстался с жизнью. Припомнил слова эль-капитана о том, что динамитаросы готовятся к крупной операции против союзников. «Но какую, собственно, цель они сейчас преследуют?» спросил Анди. Об этом лучше спросить рыжую Хельгу, она ведь для того и приехала». Насколько я понял, они хотят воспользоваться создавшейся политической ситуацией, чтобы свергнуть князя и уничтожить Макхариса. А Макхарис просит у нас отсрочки, не так ли? Мрачно спросил доктор Маяпон. — Да, подтвердил я. Мы этого ожидали. Он предлагает временно приостановить распространение Энергана до ухода союзников. По его мнению, они боятся, что Энерган поднимет народные массы на восстание. В итоге Веспучча выйдет из пакта и присоединится к острову. Во всяком случае, перемет его политическую систему. Анди вскочил. «Вздор! Чистейший вздор! У Энергана беспредельные перспективы. Но он не может поднять народного на восстание. Для этого нужны иные источники энергии. А союзники сделали Энерган поводом для вторжения. В этом Макхарис прав». Он замолчал, словно желая хорошенько вдуматься в собственные слова, и немного погодя добавил и этот повод следует убрать, причем как можно скорее. «Что ты имеешь в виду?» Не веря своим ушам, глухо спросил Агвилла. «Я считаю, что следует принять предложение Маккариса и на время приостановить распространение Нергана, пока союзнический флот не уберется в свояси «Подумай, что ты говоришь, Анди!» «Прекратить борьбу именно сейчас, когда Макхарис поставлен на колени, когда достаточно последнего усилия с нашей стороны, чтобы он приполз сюда и заплатил за все свои преступления?» «Это уже невыполнимо», — сказал Анди. «Но почему?» «Потому что присутствие оккупационных сил парализует наши действия. Оно уже парализовало нас. Разве ты согласишься продолжать акцию против Макхариса, если будешь знать, что в ответ союзники сотрут с лица земли Америка-Сити?» «Они не посмеют». «Посмеют! Не забывай, что за спиной армии стоят нефтяные и атомные концерны!» «Вот потому-то нам и нужна помощь динамитеросов. Они способны помешать такому развитию событий!» Я почувствовал, что пора вмешаться в спор. «Агвила, если позволите, я бы тоже хотел высказать свою точку зрения!» «Говори!» Я понимал, что мое мнение о динамитеросах расходится с общепринятым, но сдерживаться дальше было выше моих сил». На вашем месте я бы не слишком полагался на динамиторосов. — Почему? — Агвилла с трудом подавил досаду. — Видите ли, у меня сложилось впечатление, что они, мягко выражаясь, несерьезны, политически незрелы, идеологически неграмотны. Вероятно, Анди понимал, что я имею в виду. — В силу своей подкованности? — усмехнулся Агвилла. — Я пропустил эту реплику мимо ушей. Идеология динамитеросов — это смесь анархизма, нигилизма, индивидуализма и не знаю чего еще. И все это подается под религиозным, мистическим соусом. Да и в нравственном отношении они неустойчивы, хотя и готовы умереть по приказу своих главарей. Именно в этом их главная слабость. Рядовые динамитыросы, по-моему, автоматы, послушные роботы, которых можно двинуть против кого угодно. Вспомните убийство председателя профсоюза «Моряков». «Или бесконечные взрывы. Многие из них спились, стали наркоманами. Мне они представляются скорее бандой фанатиков фашистского толка, чем революционным отрядом. Все они находятся под влиянием «Эль-Капитана» и «Рыжей Хельги». Других сильных личностей среди них нет. Впрочем, фактически руководство перешло к «Хельге». «Эль-Капитан» уже дышит, наладан. Знаете, я не удивлюсь, если окажется, что они — орудие в руках какой-нибудь иностранной секретной службы». «Хватили через край, Тедди». Бросила Гвилла. «А разве история не преподносила нам таких примеров? Вспомните хотя бы убийство президента!» Стук в дверь прервал наш спор. На пороге появилась улыбающаяся Хельга. Признаться, ее вид никого не оставил бы равнодушным. Лицо освежено водой и искусственным гримом. непокорное прядь еще влажных волос зачесана на лоб. Грудь обтянута черным свитером. «Простите, что задержалась», — сказала она, придав своему низкому голосу волнующей интонации. Но женщина, даже если она и террористка, не может предстать взором мужчин, похожих на ведьму. «Добрый день, сеньоры!» Гвилл шагнул ей навстречу, пододвинул стул. Я еще раз убедился в гипнотической силе этой женщины. Она стояла перед ним с видом королевы, жалующей милостью своего пажа. Я просто зашелся от злости, готов был совершить нечто непоправимое. Но Анди, очевидно угадав мое состояние, воскликнул. «Немного терпения, и вы увидите, какой я кулинар!» и кинулся из комнаты. Блюдо действительно удалось на славу, и гости попросила добавки, что польстило самолюбию Анди. Но доктор Мэйпан не притронулся. Он молча наблюдал за тем, как суетятся сыновья и Хельга. И только когда Анди подал кофе, он нарушил свое молчание. «Сеньорита, вы похитили нашего друга Искрова с единственной целью — установить с нами связь». «Совершенно верно. И вернула его вам в целости и сохранности с Божьей помощью». «Поскольку вы тоже здесь, хотелось бы знать, в чем состоят ваши требования». «О, у нас нет требований, только предложение, Вернее, даже просьба. Чудесный кофе. Мы себе такого не позволяем, хотя проникнуть на склады аперов для нас не представляет трудности. Скажите, у вас здесь есть телевизор или радио?» События развиваются с такой быстротой, что нельзя ни на миг выпускать их из поля зрения. От этого зависит и суть моей просьбы. Ничего, если я закурю? Спасибо. Больше никто не курит? О, да, сеньор Искров, пожалуйста. А то мне просто неловко быть здесь единственной курильщицей. Я ни секунды не сомневался, что она старается выиграть время. Анди принес и включил портативный телевизор. Из обзора новостей мы узнали, что флот союзников по-прежнему стоит в заливе Америка-Сити в состоянии боевой готовности. Концерн «Альбатрос» перестал существовать. Макхарис исчез. Поиски пока оказались безрезультатными. Почти все нефтедобывающие центры получили партию «Энергана» в качестве предупреждения. По мнению обозревателей, предстоит массированная атака Эль Эль-Темпло на нефтяные компании страны. Неожиданно в столовую вошел Педро Коломбо — и что-то шепнул на ухо Анди. Тот мгновенно выключил телевизор. «Снова самолеты-разведчики», — объяснил он. «Могут засечь даже самую слабую электронную аппаратуру. Синьорита Хельга, времени ждет. Будьте добры, изложите ваше предложение, желательно конкретнее». Однако, как я уже заметил, она не спешила, долго чистила и протирала штук и все время прислушивалась к далекому шуму самолетов. Внезапно громкий подземный гул заглушил все другие звуки — Раздался треск, лампа под потолком закачалась, как маятник. Хельга побледнела. Но толчки длились недолго, через некоторое время все успокоилось. «Не бойтесь, Хельга», — сказала Гвилла. «Это не опасно». «Мы... мы находимся недалеко от Эль — боязливо спросила она. «Нет, недостаточно далеко», — поспешил объяснить Анди. «Мне совестно признаться, я боюсь двух вещей. Мышей и землетрясений». «А еще террористка, да?» Она засмеялась. «Что я, собственно, хотела сказать?» «Ах, да!» «Наше предложение. Прежде всего, разрешите передать вам братский привет от Эль-Капитана. К сожалению, он не мог лично прибыть сюда и поручил введение переговоров. Мне Эль-Капитан выражает свое восхищение обеими вашими акциями против Макхариса. Он считает их организацию безупречной. Поверьте, это не пустой комплимент. Кто-кто, а Эль-Капитан знает толк конспирации». Он просил также передать, что преклоняется перед вашим творческим гением, создавшим энерган мощнейшее оружие против тирании. Но, по его мнению, вы совершили роковую ошибку, не сочетав это оружие с другим, еще более эффективным, которое поражает живую силу противника. Иными словами, с динамитом и пулей. Вы оставили незащищенными ваш тыл и фланги, и в результате против вас поднялись не только деспот Веспучий, но и мощные силы союзников. «Чем же состоят ваши предложения?» Перебил Анди, которому слова излияния Хельги явно стали действовать на нервы. Она снова прислушалась к шуму самолетов. «Не нравится мне это», — сказала она. «Ничего страшного, побыстрее, синьорита, прошу вас». Тону Анди был весьма нелюбезный. «Как вы нетерпеливы, юноша!» Хельга улыбнулась, кокетливо взмахнув ресницами. «Не стоит обращать на него внимание, Хельга», — вмешался Агвилла. «Он у нас всегда такой». Хельга одарила его благодарной улыбкой. «Эль-капитан предлагает, чтобы мы скоординировали наши действия против князя, командора и союзников», — сказала она. «С божьей помощью мы готовы нанести удар по союзническому флоту». «Каким оружием?» — спросил доктор Маяпан. «Не забывайте, что флот союзников — это не только бронированные корабли, но и авианосцы и ракеты». «А у нас живые торпеды. Они безошибочно поражают любую цель». Сеньор искров имел возможность наблюдать за действиями одной такой торпеды, а у нас их сотни, и если уж быть до конца откровенной, скажу, мы располагаем также атомными зарядами. Разговор вновь прервал Педро Коломбо. На он буквально ворвался в столовую. Вид у него был крайне встревоженный. Он подбежал к Анди и что-то шепнул ему. Анди побелел и вскочил, и оба выбежали из комнаты. Хельга проводила их недоуменным взглядом и умолкла. Минуту спустя Анди вернулся. Вынужден прервать нашу беседу. Отец, Агвилла, идемте. Теди, останешься тут, составишь компанию, Синьерити. Надеюсь, мы и ненадолго. Можешь пока показать нашей гости сокровища Эль-Темпло. Какая-то неприятность? встревожилась Хельга. Что вы, напротив? Разверил ее Анди, но губы у него по-прежнему предательски дрожали. Чуть позже я увидал в окно, как братья вскочили на коней и поскакали по направлению к белой стене.